Его дерзкие глаза всматривались в эти тронутые красной осенней ржавчиной округлой горы. Он слушал шум ручья, идущего к морю среди городских отбросов арбузных корок и обглоданных кукурузных початков. На улице в сторону базара шел старик-абхазец в черной сатиновой рубахе, подпоясанной кожаным тонким пояском. Нес корзину каштанов.